Леонид Волчик Промах Текст читает Сергей Уделов Глава первая Рота На плацу в ожидании своего командира стояла отдельная мотострелковая рота специального назначения внутренних войск МВД Республики Беларусь. Об этой роте никогда не писали в газетах, не судачили на кухнях, В гости к солдатам не приезжали родственники. Даже письма бойцам никто не писал. Каждый из солдат, служивших в этой роте, давал пожизненную подписку о неразглашении сведений своей службы. Когда контракт заканчивался, солдатам вносили в военный билет ложные данные о службе в Минском милицейском батальоне и ставили на особый учет в КГБ. Если кто-то из бывших военнослужащих рота решал на гражданке выпить лишнего или совершить иной поступок, дававший повод подумать, что человек больше не способен контролировать свои поступки и эмоции, его арестовывали по подложному обвинению и отправляли в тюрьму особого назначения, чтобы там попытаться вправить парню мозги или просто изолировать от греха подальше. Всё, связанное с этой ротой, носило статус особый. И служба в ней была не почётной обязанностью, а тяжёлой и порой невыносимо тяжёлой необходимостью. Местное население, проживавшее в районе базирования роты, даже не подозревало о её существовании. Несмотря на то, что в увольнении солдаты, проходившие здесь контрактную службу, ходили в форме военнослужащих милицейского батальона. Странная была эта контрактная служба, по условиям ничем не отличавшаяся от службы, именуемой срочной. Да и парни, служившие в роте, были не менее странными. Никто из них не знал, чем его сослуживец занимался на гражданке. Только догадки. Никаких личных дел, поздравлений с днем рождения и совместных празднований. Никаких писем от родных, ни посылок. Здесь не звучали имена и фамилии, а только номера и клички. Номера, заменявшие фамилию, имя и отчество, носили официальный характер. А клички были единственным проявлением неуставных взаимоотношений. Каждый из солдат обладал определенными особыми способностями, ведь неспроста их собрали всех вместе. Но на разговоры об этом также было наложено строжайшее табу. 104 человека. 100 солдат и четыре офицера. Ни ефрейторов, ни сержантов, ни старшин, ни прапорщиков. Вместо имен и званий только номер, пришитый под шевроном. Номер 104 был у командира роты, а номер один у самого молодого солдата, появившегося в роте последним. Чуванец со своим первым номером солдату причин не было. Ведь такая расстановка номеров говорила лишь о том, что больше 104 человек в этой роте уже не будет. За спинами солдат, без безропотно стоявших на плацу, располагалось одноэтажное здание в котором находились казарма и ротная канцелярия. Окна канцелярии выходили на плац. Солдаты знали, что ротный в этот момент смотрит на них в окно, умышленно испытывая солдатское терпение. Но рота была привычна к такому испытанию. Начал накрапывать дождик. Когда первые крупные капли упали мне за воротник, я непроизвольно поежился. Все же стоять стало чуточку веселее, ведь у меня появилось хоть какое-то развлечение. Я смотрел на спину стоявшего передо мной бойца и тщетно пытался угадать, какое место его широких плеч упадет очередная дождевая капля. Капли оставляли на гимнастерке небольшие темные пятна, которые под воздействием горячего молодого тела быстро светлели и исчезали освобождая место для падения новых капель моя игра грозила стать бесконечной но через три минуты дождь усилился сделав неуместным придуманное мною развлечение он быстро и надежно окрасил плечи бойца в мокрый цвет я перевел взгляд на уши солдата теперь я старался угадать смочки какого уха первый упадет на ворот гимнастерки набухающая капля Наконец появился ротный. Невысокого роста, щуплый, энергичный, похожий на сжатую пружинку, он шел гордо выпить грудь, показывая всем своим видом, что дождь ему нипочем. Вот он пересек воображаемую черту, местоположение которой знал каждый солдат. Рота без команды стала по стойке смирно. Родный дал команду вольно небрежным взмахом руки и остановился в центре плаца. Дождь перешел в ливень. Удары крупных дождевых капель по жестяной крыше казармы переросли в сплошной гул. «Бойцы, надеюсь, вам не нужно говорить о том, что все негативное и позитивное, происходящее в жизни каждого из нас...» Все лишь проявление нашего отношения к тому или иному явлению». Ротный явно собирался хорошенько нас вымочить. «Все происходит не вокруг нас, а только в нашей голове». «Вам мокро и холодно? Поменяйте свое отношение к дождю, и он вам станет приятен». Крупные дождевые капли чувствительно били по плечам и голове. От их ударов не спасали ни краповый берет, ни гимнастерка. Я постарался мысленно дистанцироваться от воздействия дождевых капель на мои голову и плечи. Но тут на плац упала первая градина. Ротный посмотрел на слегка посветлевшую серость неба и продолжил. «Все в наших головах. Боли нет. Страха нет». Есть только чувство и ощущение. Не является реакцией нашего мозга на некое влияние извне. Только от нас зависит окраска этой реакции на внешнее воздействие. Только мы сами позволяем своим эмоциям окраситься либо в черный цвет негатива, либо в розовый цвет позитива. Вам неприятно от того, что вы мокры? «Не доставляет удовольствия, что ваши намокшие гимнастерки противно липнут к телу, лишая защиты от окружающей среды?» «Это только в ваших головах!» «Поменяйте свое отношение к происходящему, и вы можете навсегда сделать себя счастливым человеком!» «Бла-бла-бла», — -бла, подумал я, и в этот момент увидел, как напряглась шея впереди стоявшего бойца. «С чего бы?» Через мгновение на роту обрушился ледяной дождь. А еще через секунду ледяная горошина попробовала пробить мне ухо. Я посмотрел на уши бойца, стоявшего передо мной. Одно из них начало приобретать багровый оттенок. Еще один ледяной снаряд ударил меня по тому же уху. Боль от ударов ледышек по голове и плечам тут же исчезла сосредоточившись в расстрелянном тучами ухе. «Все в голове, говоришь?» Я перевел взгляд на Ротного. Тот, важно вышагивая перед строем, продолжал убеждать нас про «все в голове». Град не переставал. Судя по свету неба, даже не собирался. Наконец Ротный дал команду «Направо бегом марш!» и сам побежал в сторону ворот. Он все-таки решил устроить нам запланированную пробежку, невзирая на непогоду. Ну что ж, побегаем, не привыкать. Ворота, ведущие на ротный стадион, обнесенный, как и территория роты, высоким бетонным забором, начали отъезжать в сторону, но неожиданно для всех ротный жестом приказал дежурному КПП закрыть ворота. «Рота, стой! Разойдись!» — скомандовал негромко Ротный, развернул и направился к дверям канцелярии. Ребята тут же повернулись на стох восемьдесят градусов и, ломая построение, пустились рысью в казарму. Я, не обращая внимания на усилившийся град, остановился, сделав вид, что поправляю гимнастерку, а сам пропустил родного мимо себя. У меня появилась догадка, почему мой командир так внезапно изменил свое решение побегать, и мне хотелось найти и подтверждение. Так и есть. Одно ухо родного горело алым светом. Все в голове, злорадно рассмеялся я про себя, припустив за пацанами в казарму. Широкий тамбур казармы выводил в коридор расположенный перпендикулярно тамбуру. Входивший имел возможность пройти прямо в оружейную, либо повернуть направо к дверям канцелярии, либо налево, где в конце длинного перехода также возникали два возможных пути. Налево в туалеты душевые, а направо в спальню. Огромная, словно спортзал, спальня была заполнена одноярусными кроватями. В конце спальни находилась дверь, ведущая в еще один коридор, параллельный первому. В этом коридоре прямо напротив дверей спальни находилась санчасть на десять кроватей и карантинные комнаты еще на три спальных места. Я не помнил ни одного случая, чтобы в санчасти кто-нибудь лежал. Дальше по коридору была офицерская, тоже постоянно пустовавшая. За ней комната-досуга личного состава. В комнате-досуга помимо 30 стульев у дальней стены стояли телевизор, проигрыватель винилов с хорошей акустикой и mp 3 центр В стене справа темнел проем, за которым находился спуск в подвал. В подвале располагался большой спортзал с тренажерами, рингом, борцовским ковром, стендом для метания ножей и еще один стеной проем со спуском в тир. Тир со спортзалом были главным местом досуга наших бойцов. В качестве тренеров и инструкторов в основном выступали офицеры. ротник к тому же, был главным арбитром. Столовая, сушилка и коптерка располагались в соседнем здании. Я прошел в спальню, открыл свою тумбочку, достал из нее спортивный костюм, тапочки и бросил их на кровать. Затем снял с себя всю мокрую одежду. Мои сослуживцы уже развесили промокшую форму на спинке кроватей, но я решил поступить иначе. Я сгреб свои вещи в охапку и, будучи совершенно голым, пошел в сушилку. Град кончился, но дождь был еще довольно силен. Я вышел из тамбура и направился к дверям сушилки, осторожно ступая босыми ногами, усыпанному градинами асфальту. Ступать на них было неприятно, а порой даже больно. Впереди маячила голая, мускулистая фигура ротного. Он, так же, как и я, нес мокрую форму в сушилку, вот только шел он, как всегда, уверенно и гордо. На ногах его красовались резиновые шлепанцы кислотно-желтого цвета. а «Вот же дурень!» В сердцах обругал я сам себя, но за шлёпанцами возвращаться не стал. Ротный скрылся в дверях сушилки, а я, чертыхаясь, двинулся по градинам дальше. Мы столкнулись с Ротным в дверях, когда он уже шёл обратно. Ротный оглядел меня с ног до головы, кивнул одобрительно, показывая, что доволен моим поступком — голым идти в сушилку. Ведь из промокшей под ливнем роты нас таких оказалось только двое. Вернувшись к казарму, я взял с тумбочки свое полотенце и прошел в душевую. Ротный был уже там. Постояв минуту под горячими струями, я тщательно вытерся, затем, облачившись в спортивный костюм и тапочке, вернулся в спальню. «Пацан! Пацан — это моя кличка. Не скажу, чтобы она мне нравилась, но в нашей роте были клички и похуже. Я обернулся». Двадцать четвёртый сидел на своей кровати и смотрел на меня. «Пошли в тир, пацан. Зарубимся на пистолетах». «Пошли». Я был лучшим стрелком роты. Даже офицеры вызывали меня на соревнования, чтобы не просто популять по мишеням, но и поучиться. Здесь никто не стеснялся спросить совета у лучшего, постараться перенять у него опыт». Я сам не раз вызывал на учебные поединки парней, которые были лучше меня в своих видах спорта. Я же пока был вне конкуренции в фехтовании и стрельбе из всех видов стреляющего оружия, включая арбалеты и лук. Мы прошли в оружейную, где по очереди, прижав большие пальцы левой руки к сканеру отпечатков, открыли шкаф с пистолетами. «Какие выберем?» Я умышленно дал сопернику право выбрать пистолет, более удобный для него, чем другие. «Давай ГЛОК-17 Ген-5!» «Хороший выбор. Мне нравилась эта модель, хотя сам я предпочитал Беретта М9. Чем мне нравилась служба в роте, так это тем, что никто не контролировал, из какого оружия ты стреляешь в свое свободное время и сколько патронов при этом тратишь». Здесь буквально у каждого можно было найти в карманах пригоршню, а то и две пригоршни, патронов разного калибра. Прихватив с собой по пачке патронов, мы спустились в тир. На каждом рубеже ведения огня лежали очки, защищающие глаза от отскока гильзы и наушники. Но наши ребята принципиально ими не пользовались. Мы повесили мишени и заняли свои позиции. озвуч, Попросил я двадцать четвертого. «Обойму по очереди. Стрельба с секундным интервалом». «Годится. Кто первый?» «Ты, конечно». Не задумываясь, ответил двадцать четвертый. Я включил электронный метроном на секундный интервал. Звук, издаваемый метрономом, был глухой. Он очень напоминал стук сердца, словно его специально записали приложив микрофон к чьей-то грудной клетке. Нашей задачей было стрелять так, чтобы звук выстрела сливался со стуком метронома. Для выявления победителя в конце упражнения сверялись мишени отнимались баллы за каждое отклонение выстрела от метронома. Я поднял руку с пистолетом, прикрыл один глаз и медленно выдохнул. Это было сложное упражнение. К тому же в обойме ГЛОК-17 ГЕН-5 было 17 патронов. Чем вместительнее обойма, тем труднее выдерживать ритм, стреляя при этом точно. К примеру, у моего любимого пистолета Беретта М9 емкость магазина всего лишь на два патрона меньше. Но даже такая незначительная разница существенно облегчала выполнение этого упражнения. «Тум! Тум! Тум!» Глухо стучало чье-то сердце в динамиках метронома. В такт ему мой глок дырявил мишень. Сделав семнадцать выстрелов, я по-ковбойски думал в ствол и повернулся к сопернику, стоявшему за моей спиной. «Твоя очередь, шляхтищ!» «Давай ты еще одну серию сделаешь. Мне показалось, что я наконец-то поймал нюанс который раньше в твоей стрельбе не замечал. Попросил двадцать четвертый, протянув мне снаряженную обойму. Не вопрос. Я взял обойму, перезарядил глок и снова поднял руку. Тум-тум-тум. Семнадцать тум, тум. выстрелов и опять ни одного сбоя. Я повернулся к двадцать четвертому. Что за нюанс ты заметил, если не секрет? «Не секрет. Двадцать четвертый, заняв место у рубежа, начал снаряжать магазин. Угол между кистью и предплечьем. Я только сейчас заметил, что мы ставим пистолеты под разным углом. Тебе это вряд ли поможет. Постановка кисти — всего лишь привычка. Мне с первого в своей жизни выстрела было удобно ставить кисть именно так, и произошло это автоматически». Твое тело интуитивно выбрало другой угол. Конечно же, привычка. Однако смена привычки, бывает, идет на пользу. Двадцать четвертый вскинул пистолет. Тум-тах. Тум-тах. И после трехсекундной паузы... Тум-тум-тум. Подмеченный нюанс провалил двадцать четвертому серию выстрелов. Двадцать четвертый достал из пистолета пустую обойму и молча начал ее снаряжать. Я протянул ему свою полную. Двадцать четвертый взял обойму, зарядил оружие и через секунду поднял пистолет для стрельбы. Тум-тум-тум. Вторая серия выстрелов была безупречна. Но мы еще не проверяли точность стрельбы. Мы положили оружие на стол, крышка которого была обита листовым железом. Затем пошли за мишенями. Взглянув на мишени, двадцать четвертый пожал мне руку, молча поздравляя с победой. «Продолжаем?» — спросил я. «Нет, но ну я останусь. Привычку буду нарабатывать». В этот момент в тир вбежал одиннадцатый. «Мужики, там первый вызвал на бой девяносто девятого. «Ай да, зарубу смотреть!» «Мне еще почти полторы сотни патронов утилизировать надо», — ответил двадцать четвертый. Взяв две новые мишени, он пошел их вешать. «Ты что ли одновременно по двум стрелять будешь?» — спросил одиннадцатый, но двадцать четвертый даже не обернулся. Я потянул одиннадцатого за рукав. «Пошли, гоблин, шляхтич сам разберется». Затем, повернувшись, крикнул двадцатьчетвертому в спину. «Шляхтич! Мой пистолет тоже! Сдай в оружейку!» Двадцатьчетвертый, не оборачиваясь, поднял руку, давая понять, что услышал и согласен. «Я знал, для чего двадцатьчетвертому сразу две мишени, но не видел необходимости объяснять все одиннадцатому. Двадцатьчетвертый неглупый парень». В одну мишень он будет стрелять по-своему, во вторую с подсмотренным нюансом, а потом сравнивать точность стрельбы. Конечно же, можно было повесить шесть мишеней, чтобы не бегать часто туда-сюда, тем более, что ширина тира позволяла сделать это. Но тогда появлялась возможность запутаться в мишенях при сверке. В спортзале... Вокруг ринга, расположенного на полуметровом возвышении, собралась почти вся рота. Ротный стоял посредине ринга, а в противоположных углах, облокотившись на канаты, расположились 1 и 99. -й. Бой обещал быть увлекательным, ведь для этого имелось как минимум две причины. Одна из них 99. -й. Он был грозным бойцом, Судя по тактике рукопашного боя, 99 явно занимался в своей жизни многими единоборствами. Причем в каждом был хорош. Впрочем, любой из нас мог бы добиться самых высоких результатов в спорте. Но в силу каким-то ведомым только нам самим причинам мы никогда не пытались сделать спортивную карьеру. Девяносто девятый, несомненно, мог бы стать бойцом ММА мирового уровня и войти в пятерку сильнейших, но не стал, а был завербован в нашу роту, где, по моим прикидкам, не менее пяти лет продолжал оттачивать свое мастерство. Вторая причина — первый. Первый был загадкой. Он появился в роте совсем недавно. Никто из солдат не знал о его способностях, а также в чем он преуспел лучше всего. На физо и полосе препятствий первый пока не блистал. Именно эти обстоятельства делали предстоящий поединок интригующим. Ротный поднял руку, требуя тишины и внимания. — Господа! — Сегодня два замечательных человека будут мордовать друг друга по правилам М1 global. Первый вызвал на поединок 99 девятого. В случае победы он требует, чтобы его больше не называли Салабоном. И получает почетное право выбрать себе кличку сам. 99 девятый в случае победы... Закрепляет за первым кличку Салабон до конца службы. «Вау!» — громко выдохнул кто-то из присутствующих. «Все это оговорено заранее и скреплено рукопожатием!» Закончил свою речь ротный и скомандовал. «Бойцы, центр ринга!» Что вау, то вау. Я был удивлен не меньше остальных зрителей. Интрига нарастала. Если первый согласился на такие условия, он либо глупец, либо невероятно сильный боец. Я склонялся к первому варианту, ведь силу возраста невероятным бойцом он быть не мог. Впрочем, история знала примеры удивительных бойцовских поединков. Однажды никому неизвестный из-за питейных заведений пьяница Рокки Избил в баре чемпиона мира по профессиональному боксу в тяжелом весе. Этот поединок стал началом его блестящей боксерской карьеры. Что ж, посмотрим. Бои, проходившие в нашей роте, не ограничивались раундами или временем. Они длились до победы. Этот бой не был исключением. В таком бою было сложно тянуть время, надеясь на спасительный гонг но первый почему-то выбрал для своего поединка тактику, очень похожую на затягивание времени. Он кружил, избегая захватов и ударов, но в бою до победы одного из бойцов нельзя избегать прямого столкновения вечно. Через пять минут стало заметно, что девяносто девятый подустал, а первый все еще стоял на ногах вместо того, чтобы валяться на настиле ринга. Мало того, он выглядел бодрее и свежее, чем его визави. Похоже, тактика первого начала приносить плоды. Девяносто девятый, сообразив, чего добивается противник, сбавил темп и начал искать в обороне первого слабые места одиночными редкими ударами, одновременно восстанавливая напрасно растраченные силы. Я настроил себя на долгий позиционный бой, но оказалось, что первый за это время успел найти брешь в обороне 99. -го. При очередном сближении он коротким почти неуловимым движением нанес своему сопернику удар по печени. 99 упал хватая от адской боли ртом воздух. пятидей бывший по совместительству ротным фельдшером влез на ринг, чтобы осмотреть 99ого. Через минуту он взглянул на Ротного. Встретившись с Ротным взглядом, Пятидесятый кивнул ему, давая понять, что с поверженным бойцом все в порядке. Еще через минуту девяносто девятый сумел подняться на ноги и теперь стоял по правую руку от Ротного с потемневшим от боли лицом. По левую руку от Ротного, опустив голову, чтобы хоть как-то спрятать довольную улыбку, стоял бывший Салабон. «Победителем в этом бою объявляется...» Ротный замешкался и обратился к первому. «Ты, Малец, себе новую кличку придумал?» «А что, хорошая кличка, Малец, выбирай ее, даже не думай!» Выкрикнул кто-то из зрителей. Все засмеялись. «Тишина!» Грозно рявкнул Ротный. «Я вам сейчас лично всем клички поменяю!» «Я хочу, чтобы в роте меня называли Стах», — заявил первый. По его лицу было видно, что он немного смущен, присваивая себе такое звучное имя. «Победителем этого боя я объявляю Стаха», — громогласно заявил ротный, после чего добавил. «Завтра прыжки с парашютом. Участники поединка могут лечь спать на два часа раньше обычного». Девяносто девятый от прыжков с парашютом освобождается. Он может отдыхать весь следующий день. Прыжки с парашютом мне нравились. Форма десантника тоже.